204. Абсолютный слух и возможность абсолютности всех прочих чувств указывает на направление ближайших целей эволюции человека. Вооруженный полностью развитыми чувствами воплощенец может собирать с и земной обильную жатву, тем расширять свои творческие способности. Творчество нужно для обоих миров, и для тонкого еще может быть нужнее, чем для плотного. Плотные построения разрушаются временем. Тонкие, более длительные, огненные навсегда. Творчество утверждается и развивается для огненного мира. Творчество — удел человека в мирах. Творчество — назначение человека. Суждено людям стать сотворцами пламенных логосов. Если для того, чтобы стать художником, требуется пройти много жизней для развития зоркости и прочих необходимых качеств, то столько же жизни нужно прожить, чтобы научиться творить космически. А абсолютное развитие всех чувств служит предварительными ступенями к плотному, тонкому, огненному и космическому творчеству духа. Космическое творчество всегда огненно.